Еще с первых часов следования их поезда через пустыню он определил, что именно такая форменная одежда сделает его почти незаметным для противника на фоне светлых песчаных барханов. Винтовку выбрал германскую, считая ее надежнее английской. Воевав с басмачами четыре с лишним года, познав искусство войны, дважды плененный и дважды спасшийся пехотом. Сухов, сражавшийся за идею революции и за светлое будущее всего человечества, между тем никогда не забывал расспрашивать местных жителей о сынах русских. 4 года воюя и скитался Сухов по пустыне и все 4 года искал след своей Кати. На пятом году Сухову повезло. Но не могло же, не могло не повести ему за столько лет его собачьей солдатской службы. Случилось это так: Однажды он с несколькими бойцами был направлен на север для пополнения запаса боекомплекта и приобретения свежих лошадей для отряда. Прибыв на место и, как всегда, расспросив местных жителей, Сухов узнал про поселение русских неподалёку в степи. Их прислали сюда как раз в то время, которое его интересовало. Сухов, оставив бойцов заниматься делами отряда, отправился в указанном направлении. Почти уже И не надеясь на удачу, сколько таких поселений он переведал в польских котте и всё без толку. В сепи, у единственного колодца, стояло несколько жалких лачуг из глины и прутьев, типа мазанок, дымились костры, на которых поселенцы готовили себе пищу. Мужчины, все худые и измождённые, распахивали пыльную землю на таких же, как и они сами, тощих лошадёнках. За деревянными сохами тянулась желтая пыль. Женщины и детишки занимались хозяйством, готовили жиденькое варяво и, с Бог знает чего. Увидев подскакавшего к колодцу русского красноармейца, люди не смело потянулись к нему, остановившись поодаль, молча смотрели на землика. Сухов спрыгнул с коня, накинув повод на шест, выротый у колодца. Подошёл к поселенцам, учтиво поклонился. Понимая, как жизнь обидела этих людей, он угостил всех мужичков מחоркой, не спеша наладил разговор и перешёл к вопросам. Снова, в который раз, уже он убедился, что ему опять не повезло. Никто не знал ничего о Кате. Опечаленный он распрощался с людьми, медленно подошёл к коню, уже сунул ногу в стремя. И тут услышал, как за его спиной раззвучал слабый голос женщины, неуверенно назвавшей его по имени: "Федя?" Сухов чуть не упал, выдёргивая ногу из стремени, быстро повернулся на голос. Он увидел только что подошедшую к толпе незнакомую старушку, которая смотрела на него под слеповатыми глазами. Фёдор Сухов медленно двинулся к ней, думая, что ослышался. Тощая, изможденная женщина в убогом, протертом до дыр шушуне шагнула к нему навстречу и снова сказала: "Феденька, сынок". Она уткнулась с морщенным личиком в его грудь и заплакала. Тут, слухом не глазами, а каким-то сердечным чутьем узнал ее: "Матушка, матушка Анна? Да, это была она". Супруга покойного священника отца Василия, который венчал их с Катей Сухов, не помня как, оказался сидящим на пожухшей степной травке. Рядом с ним, опустившись на колени и обняв его как ребёнка, покачивалась матушка Анна. Она гладила ладошкой его голову, его выгоревшие до бела волосы и горячо говорила: Жива твоя Катя, жива. Ты не верни никому. Господь Бог не даст ей погибнуть. Пресвятая Богородица, матушка царица небесная наша, укроет её своим покровом. Что с ней вскинул голову Сухов? Где она сейчас, матушка Анна? Где, Катя, чуть не кричал он. Люди молча отступили их. Матушка утёрла слезинку на лице и заговорила вновь. Когда мы отплыли, Катя на корму прошла и весь день на ней простояла, всё на Волгу глядела, ни с кем словом не обмолвилась. Нас в низ загоняли, а её никто не трогал. Вся охрана и матросы только и знали, что пялились на неё, любовались ею. Чай сам знаешь, какая она наша Катя, наша Екатерина Матвеевна, супруга твоя. Ну а дальше? Дальше, матушка Анна, Сухов вскочил на ноги, За плечи поднял старую женщину. Ночью гроза случилась, страшная, не приведи Господь, небо над головой крестом раскалывалось. Матушка Анна перекрестилась. Гром и молния били не переставая. Люди от страха ничком на полу лежали. Матушка Анна, к нетерпению снова схватил за плечи стару женщину Сухов. Она тихо покачав головой, вздохнула. Утром только котомочку её нашли, с платком и хлебушком, а самой Кате и след простыл. Больше не видели её на пароходе. Не видали? еле слышно переспросил Сухов, пристально глядя в лицо матушке. Видно, очень не хотела твоя Катя в тюрьму плыть, сказала горько усмехнувшись матушка Анна. Вот и бросилась в Волгу. Сухов прикрыл глаза. вытянулся как по стойке смирно, а матушка Анна продолжала: "Ты, Феденька, то ли к невернику, не верь. Тебе скажут, что она мол утопилась в горе, или мол просто утонула в грозу, а я знаю, сердце моё чует, что сохранил её Господь наш Спаситель, и она доплыла до берега". Матушка снова перекрестилась.